Акт 1. Последний гвоздь в крышку гроба своей гордыни. Не было счастья, да несчастье помогло. Третье великое собрание. 109831 год политисчислению изначальных. 12 сентября 2046 года политисчислению землян. Время местное. 15.35. Место окрестности Тель-Авива, точное местоположение, новый командный центр ОВСЗ, крепость мира, бывший крейсер Гириахон. Ну вот и оно, третье великое собрание. Собрание, где сошлись вместе в дружеских объятиях не только все народы, но и целые эпохи, вернувшиеся спустя тысячу лет преданные буквально впали в иступленный ступор, когда их ноги ступили в раскаленный песок истинной колыбели человечества. Многие плакали, перенеся буквальный шок от невиданного счастья. Кто-то падал на песок и, буквально загребая горсти песка, пытался обнять свою истинную матушку-землю. Но все же отдельной кастой держались молодые индивидуумы, что в истинном удивлении перемешанного с восторгом от воплотившейся сказки с огруглевшими глазами осматривались вокруг и потихонечку выходили на истинный свет божий вдыхая полной грудью хоть и раскаенный но все же натуральный земной воздух не привыкшие глаза преданных щурились буквально ослепляемые таким ярким и жарким солнцем и только там среди израильских земель колыбели человеческой они поняли что ни одна даже самая высшая технология им не могла заменить насстояящие атмосферы биосферы земли и этого яркого жаркого диска пылающей звезды в небе над полупустынными раскаленными землями а сколько еще поистине прекрасных мест на планете земля ждали их о которых преданные слышали только из завораживающих рассказов и сказок. А в это время к планете Земля все продолжали и продолжали пребывать сверхтяжелые огромные транспортники, что были едва меньше самих боевых крейсеров, но в объеме превышали их сухие стянутые корпуса в разы. Десятки, сотни транспортных космических кораблей все шли и шли по направлению к Земле со всех округов обитаемой частички Вселенной, которую уже освоили изначально. Но не все были отправлены на планету Земля, на постоянное место жительства, а только молодые индивидуумы перспективные. Все старшие после того, как погостят у своей матери Земли, обязаны будут улететь обратно на свои космические платформы города дабы не перегружать землю. И все же вернемся к первой теме, а именно, без преувеличения величайшего эпохального собрания народов и эпох в зале Великого Суда, что находилось уже не в самом приземленном Гириахоне, а рядом в одном километре. Пока войны летали к поясу Койпера, буквально посреди каменистой, практически безжизненной пустыни появился целый благоухающий и зеленеющий оазис территория на площади пяти квадратных километров была превращена буквально в зеленый цветущий, поражающий своим великолепием цветущий эдемский сад в раю господнем и это был не конец ну уж нет пожалуй начало если приглядеться с высоты птичьего полета то было явно заметно как в поте лица трудились бывшие воины Земляне, при помощи светлых голов ученых изначальных и их диковинных машин, инструментов и приспособлений, что делали труд землян поистине колоссально производительным и качественным. Былые великие ученые среди землян были вчера, сегодня же они были самыми верными и послушными учениками, кои пытались постичь столько сколько физически могли впитать их светлые головы. Третье великое собрание началось именно с того, что клан преданных принес свои искренние извинения за все то, что они говорили и совершили, пообещав, что отныне и впредь такого более не повторится. И еще они признали то, что великий судья Варгара был не сумасшедшим, и более того что он оказался поистине прав в том, что существует какая-то неведомая третья сила, в коем они убедились воочию. Уже не было сомнений, что эта некая третья сила упорно пытается прямо или косвенно воздействовать на расу изначальных. После более детального обсуждения крайней темы, Великий Совет понял, что кроме письменных предсказаний великого судьи Варгары, что, как бы прискорбно это ни прозвучало, не могут нам сообщить о том, кто это, где это, что это, для чего это и, самое главное, зачем. Ясного было мало, от слова «совсем», лишь одна тяжкая, сплошная и непроглядная вуаль собственных размытых догадок. Будто если бы его писания были и в заправду составлены с глаз очевидца, В его лице, то его варгара банально бы водили вокруг да около, не позволяя добраться до самой истины, в кои и были ответы на ранее заданные Великим Собранием краеугольные вопросы. И посему, за неимением четких ответов и целеуказаний, Великое Собрание решило, что не нужно заморачиваться этим вопросом настолько сильно и погружаться настолько глубоко, чтобы бросить все остальные насущные заботы, коих было поистине галактическое количество. Поэтому всеобще было принято строгое решение. Первое. Планету Земля восстановить, как минимум до былого величия и мощи. Второе. Человеческая колыбель снова обязана стать самой надежнейшей и заботливой именно колыбелью. Третье. И, пожалуй, самый главный вопрос для живых, ныне живущих, на восстановленной планете Земля остаются братья-средние. Это воины, что будут оберегать всю планету, также включая ее космические подступы, на расстоянии половины астрономической единицы во всех направлениях, для чего будет создан отдельный космический пограничный комитет, что будет конкретно заниматься космической приграничной безопасностью также своевременным оповещением и сдерживанием всеразличных угроз, в том числе кометы и астероидов, что так или иначе могут угрожать планете Земля. Братья-младшие, это ученые и мыслители, они будут главными созидателями всего мира. Технологии, обучение, города, весь мир, также самая главная агропромышленность. Поистине вся наука будет полностью возложена на их плечи. Весь мир, вся планета отныне и впредь выйдет из-под их пера. И труд их будет невозможно переоценить никому и никогда отныне и впредь. Старший брат, к великому сожалению он у нас один. Посему, значит, он и только он будет величайшим хроносом всех времен и народов. а мы Будем ему верными советниками, притом любимыми и, самое главное, любящими детьми. Четвертое. И, пожалуй, самым главным решением, что было принято на Совете, было то, что отныне и впредь не будет никаких преданных и несогласных, будет положено начало общему клану и имя ему — клан Варгара. Также было решено, что отныне и впредь Планета Земля будет именно колыбелью человечества, самой надежной, заботливой и прекрасной. После того, как человек проживет свой биологический максимум, а именно 400 лет, ему будет предоставлено два выбора, а именно. Первый. Пройти обряд перерождения. После такие индивидуумы будут собраны в клан количеством 1 миллион человек. Второй шаг. Это клан присвоить себе название. Шаг третий Они сами себе выбирают Верховный Совет Судей. Шаг 4. Этот Верховный Совет проходит обучение по мудрому управлению сначала у Верховного Совета Земли, а после и самим анонимусом лично. И по окончанию всех процессов новый клан оснащается всем необходимым и отправляется в открытый космос или куда пожелает сам прислушиваясь к советам младшего брата. Их главная задача и цель – заселить нашу галактику Млечный Путь и сотрудничать с кланом Варгара. И как будет повторяться вновь и вновь каждые 400 лет, пока будет в принципе сосуществовать клан Варгара. Второй – умерщвить. То есть индивидуум, что не пожелает присоединиться к новому клану что должен будет покинуть планету Земля, будет отдан во власть смерти. Последняя, забрав его душу, вернет ее обратно тому, кто ее и вдохнул в нас, то есть Вселенной. Шестое. И под завершение. Было принято единогласное решение совершенно новую расу вервольфов оставить. При этом оставить именно на планете Земля. Настолько поразили всех их выдающиеся неизвестные до ныне ментальные способности. Опыты показали, что ментальные возможности Вервольфов иногда выходили за рамки принятого и уже начинали граничить с псионикой. А после того, как Алексей проявил им первое освоенное умение противостоять изначальным на ментальном уровне с последующим полным их подавлением, средний брат был восхищен и крайне настоял на том, чтобы оставить этот хоть и маленький, но очень ценный клан на планете Земля для дальнейшего сотрудничества. Неудивительно, но ответ Верховного Хроноса Анонимуса был положительным. Отныне и впредь клан Вервольфов был свободен и волен в выборе, но все же состоял в полку планетарного особого спецназа быстрого реагирования, тем самым дополняя его. И даже на это все не закончилось. С подачи среднего брата клан Вервольфов был решено увеличить до трех тысяч особей. Много чего было интересного в процессе долгих бесед великого собрания. Было детальное изучение всех возможных предсказаний Варгара. Их было крайне немногое число, но все же когда-то очень давно они все-таки были заботливо приняты Геррохом из дальних точек космоса, несмотря на то, что в них никто банально не верил и более того, рассказывали детям как сказки и страшилки на ночь. Несмотря на это, зашифрованные под шум космоса послания были до крупицы приняты откуда-то со стороны центра нашей галактики. Далее были просеяны, дешифрованы и сгенерированы в текстовые сообщения. Отныне. Тексты святого пророка стали святыней, а самого Варгара возвели в разряд святого пророка-мученика. Да-да, теперь святой пророк Варгара смотрел на человечество своим пронзительным взглядом с многочисленных и великолепных икон, от маленьких с размером с пуговицу до огромных полотен размером с пятиэтажный дом. Но само, что и заинтересовало, и в то же время огорчило ныне существующий клан Варгара, так это то, что в посланиях частенько мелькало устрашающее самих изначальных названия «Клан Сатаны». Что это был за клан? Где он был? Какой он был? Никто ничего не знал. Даже святые писания на этот счет уже были бессильны. Отчего, мягко говоря, становилось уже как-то не по себе. И если бы раньше, до всех исключающих событий, произошедших в поясе Койпера, в эту откровенную чушь не поверил бы абсолютно никто, от слова совсем, то сейчас, после того, что изначальные воочию узрели, и пережили, там сомнением уже не оставалось места. Вархам, что принимал непосредственное участие в спецоперации на Титаниусе, которые, кстати, через 10 лет должны были, притащить к Земле космические буксировщики, говорил. После того, когда лазерный луч ударил с Гериахона в кристалл в тыльной части копья Варгара, камень буквально испарился. Но не это стало незабываемым шоком для всех присутствующих там воинов, а то, что Боймунд, испарившись, притворился в колоссальный выброс энергии что был подобен взрыву мощной фугасной бомбы. То есть, перед тем, как сих киборги вырубились, уйдя в защиту, Вархам увидел своими визирами, как это существо буквально лопнуло изнутри себя какой-то белой энергией, похожей на слепительный пар. Получается, как понял сам Вархам, и то же самое подтвердили его воины, лазерный луч разрушил только преграду, то, что сдерживало какую-то неизвестную, но всеми уже сполна испробованную чудовищную энергию. А после этих слов Герхон добавил, «Я полностью согласен с моим братом, но добавлю, что мною было замечено как раз именно тогда, когда вы испустились забрать Вархама со мной в Олимп, а заметил именно то, что копье Варгара — как-то было связано с его носителем. Судя по всему, когда мы с Вархамом стали свидетелями той кровавой бойни с войсками Кевборги, что произошла 16 июня 1098 года, если вести отчет по летоисчислению среднего брата, то я явственно заметил, какую чудовищную мощь дает носителю копье Варгара, но в то же время насколько и сам носитель воистину зависим от него. При этом это взаимно зависимая связь. Я, конечно, не прорицатель, но посмею предположить. Мне кажется, что это оружие, копье варгара, и не оружие вовсе. Это полноценное, самостоятельное, одухотворенное существо. Я предлагаю, что именно оно, управляла и самим носителем, и даже этими неизвестными крёмневыми созданиями. А почему я так предположил? Точно не могу сказать. Но триггером явилось то, что именно я заметил, просматривая тот кульминационный момент уничтожения копья. В самый крайний момент я заметил, как такие же сгустки энергии, описанные в Вархамом, Покинули те самые кремниевые существа, и после они, кремниевые существа, рассыпались буквально превратившись в кремниевый песок, который себя уже не представлял никакой опасности абсолютно. И опираясь от этого всего, я посмею предположить, что это существо, коим мы называли копье Варгара или копье судьбы, как его обозвал наш средний брат было что-то не на есть одухотворенным, то есть практически живым в энергетическом плане существом. И тут не составит труда сложить пазл, что все эти долгие столетия, пока мы безуспешно искали это копье, оно буквально ждало своего, как бы это странно ни звучало, носителя. Все банально именно носителя то есть ноги и руки – средство передвижения. Единственное, чего я пока не могу понять, так это то, зачем? Зачем копью-носитель? Зачем, если оно и так обладает колоссальной мощью? Скорее всего, я просто не знаю, как оно устроено и по каким законам работает. Но одной могу сказать точно. Взамен за свою мобильность – и буквально за пользование телом человека, оно, копье, или это существо, делало человека практически неуязвимым. Но и опять же, но! И у этой медали есть другая сторона, которую мы узрели спустя столетия и уже на Титаниусе, а именно, былой, живой Боумент, человек-рыцарь Ордена Крестоносцев, в буквальном смысле превратился в чисто энергетическое существо, подобное пылающему пламенем ангелу. Звучит как чушь, конечно. Ангел преисподней — оружие клана сатаны, но как бы мы ни отпирались, это факт. Тот, который мы не только увидели воочию, но и прочувствовали его мощь на своей личной шкуре. И как теперь думать? Я не знаю. Получается, что... Все законы физики, что были придуманы изначальными, задолго до всего этого, не работают. Ложь, выдумка, удачное стечение обстоятельств? Пока мне не дано этого понять. Наверное, пока я этого не достоин, уж к сожалению или к нашему счастью. Если изъяснить мои догадки кратко, то копье, поглотив хозяина, управляла им и остальными кремниевыми существами. При этом я заметил, что при Антиохии, что на Титаниусе, поражая противника копье, буквально высасывало энергию поврежденного. Скорее всего, это и были их души. То есть они пожирают души людей и ими приумножают свою силу. Чем больше поглотит душ, тем сильнее станет. Я даже боюсь подумать о том, во что бы превратилось это чудовище, если бы мы случайно не нашли его ахиллесовую пету и не уничтожили его. Но все же, наш враг уничтожен, это факт. Пока опасность нашего уничтожения отложена. Но вот чем я хочу вас сегодня огорчить, братья мои. Наш враг нам и не враг вовсе, скорее всего. А Боумент... Это, скорее всего, просто один из их инструментов, инструмент третьих, того самого клана сатаны, о коем мы отвергали мысль до последнего «но». Согласитесь, такому факту уже невозможно противостоять, поэтому чувствую я, что никакой генеральной победы у нас и вовсе нет. Так, промежуточная, но не генеральная, братья мои. Поэтому чувствует мое чутье, что ждать нам удара снова. И если мы не отыщем этот клан сатаны первыми, то видит святой Варгара, это будет последняя наша война. Последняя бойня не на жизнь, а на полное истребление. Тут неожиданно для всех заговорил сам древнейший из древнейших, Милергарда. «Братья мои!» Позвольте молвить слово и мне. Немного помолчал. Я был в начале времен, и именно я стал началом их конца. Восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят шесть лет я пылал в своем личном по праву заслуженном аду. Я проклят, и ничто не может снять мое проклятие, даже смерть. Многие тысячи раз я умирал, Но Вселенная упорно не желает принимать мою душу и сознание к себе. И я вновь и вновь рождаюсь из чрева порочных женщин, но не новым человеком, а все тем же самым монстром, осознавая все, абсолютно все. Я бы умолял вас казнить меня, но вы не вправе прервать мое наказание, разрушить мой личный ад. А может... Это лишь только тот, с кем в тот проклятый вечер я заключил сделку, потому что я был и есть воплощение зависти, алчности и глупости. Я безумно хочу вам помочь, братья мои, но я не знаю как. Про клан сатаны я знаю еще меньше, чем вы воистину, но помню только то, что я настолько завидовал среднему брату, что начал люто ненавидеть его. «Я мечтал о его закате. Да, это было именно так», — стыдливо опустил голову киборг-вершитель. «И спустя какое-то время я нарвался на каких-то оккультистов, и моя злоба буквально затянула меня в их секту. Правда, я не был оккультистом, но моя злоба тешилась там, среди таких же». Мы творили там страшные вещи, о которых мне даже ужасно подумать, но я даже не представлял, что меня ждет в обряде посещения в секту. Чтобы я стал их полноправным членом и возымел силу истинной силы, мощь темной энергии, мне требовалось принести в жертву самое святое — жизнь. И тут он сжался от стыда и ужаса. «Жизнь невинного дитя!» Ох, как изменились гримасы всех окружающих его изначальных! Но они пока еще сдерживали свое буквально клокочущее море ненависти и презрения. — Не стоит, братья мои! — успокоил всех строгим голосом Анонимус. — Хватит нас более ненависти и презрения, ибо урок уже пройден, и повторений не требует. Продолжай, брат мой, продолжай, и ничего не бойся. Благодарствую, владыка, — преклонился Миллергарда. И я принес жертву то, что мне следовало, но оказалось, что я не так понял мне поставленный указ. Нужно было принести в жертву мое собственное дитя, собственно, И эффект был неполноценный. Но все же не знаю как, но после полуночи на алтаре появилась та самая роковая черно-красная сфера. Она явилась словно в сказке, буквально собравшись из воздуха. Но... Немногозначно вздохнул он. Дальше вы уже и сами знаете. «Спасибо тебе, брат!» за то, что излил из своей души истину, какой болезненной и черной она не была. С уважением и благодарностью кивнула маска анонимуса. Значит, вывод таков, братья мои драгоценные, что победы никакой нет, и наш с вами великий суд еще предстоит и ожидает своего часа и гню страшного суда нам нужно быть абсолютно готовыми. Если клан сатаны смог сотворить события эпохального масштаба, то ангел возмездия, что явился к нам на Титаниус, был всего лишь предзнаменованием о грядущем страшном суде, на коем будет вершить судьбы Создательница всего сущего, сама Вселенная. И мы, как ее достойные дети, обязаны с полной ответственностью приготовиться к страшному суду и с честью его встретить. И как бы не было страшно и печально, но мы не имеем права опускать руки даже перед лицом неминуемой гибели. Повторяю, мы не имеем ни единого права предавать наших детей. Анонимус был крайне строг. Тем самым положив их на жертвенный алтарь сатаны, что живым примером нашего древнего брата Миллергарда уже было нам явлено для того, чтобы более не осталось неверующих. Отныне и до того самого страшного суда я приказываю всем моим братьям и детям, несмотря на страх неизбежности, двигаться вперед, и развиваться, расширяться и покорять нашу Вселенную, пока нам это позволено. А святой варгара я уверен, нам обязательно поможет, чем сможет, конечно же, так как душа — это то, что воистину бессмертно, вечно и бесконечно. А теперь за работу, братья мои и сестры, за работу, дети мои бесценные. На этом и закончилось третье великое собрание. Пока Земля бурными темпами развивалась и стремительно перерождалась более прекрасное и глобальное, то, что было 109 831 год назад, самые величайшие ученые младшего брата провели очередные опыты над Алексеем Шкури Вервольфа и поняли, что весь парадокс заключается не в кибернетическом теле зверя, как они думали изначально, а именно в самой душе человека, его индивидуальной энергии. То есть кто-то третий будто наделил данную душу конкретной способностью, что на фоне ангела преисподней выглядело, конечно, пущим пустяком, но все же. После этого предположения мозг Алексея пересадили в тело киборга-вершителя и эффект не заставил себя ждать. Способность ментального подобления оставалась в полной ее силе. Значит, предположение о том, что кибернетический зверь мог как-то способствовать этому, не оправдалось. После недолгих переговоров с залом Верховного Суда было решено сделать универсальную кибернетическую единицу класса Вервольф, которую по желанию или требованию, или по нужде, мог переместиться каждый изначальный, что прошел обряд перерождения. Всего лишь требовалось 5 минут на перемещение головного модуля с мозгом оригинала в черепную коробку Вервольфа. На практике же это явилось для воинов изначальных равным тому, что землянину облачиться в тяжелую пехотную броню класса Витязь not 1 Также требованию землян были подвергнуты глубокой модернизации их нынешние привычные разработки всего военно-технического комплекса. Длань глобального прогресса также коснулась и машинного интеллекта, что вывело его на принципиально новый, немыслимый уровень. Теперь уже робот-аватар АОР-2, или более привычный нам Объект-98, был уже не аватаром, а полноценным роботом, со своим собственным машинным и очень гибким интеллектом который все чаще и чаще начал догонять человеческий в плане креативности и разноплановости но о быстродействии вообще стоит промолчать объекты девяносто восемьые превосходили людей в разы если не в десятки на геостационарной орбите земли были заложены первые металлоконструкции будущей космической судовой верфи, а вот по ночам в небе над планетой Земля появилась добрую сотню новых полярных звезд, мерцающих в искажении атмосферы, и были это, что ни на есть брутальные и вездесущие космические крепости, что буквально облепили дальнюю орбиту Земли по всем периметрам. изначальные подстегиваемые страхом страшного суда, защищали свою колыбель с такой фанатичностью, что даже и кощей Бессмертный со своей иголочкой мог только нервно курить сторонки и завидовать. С того времени ничто и никто не могло и не мог просочиться незамеченным промеж широких и грозных плеч космической пограничной охраны Земли. И такой темп стремительного прогресса был везде и повсюду, что под водой, что под землей, что на земле, что в небе, что в космосе. И это уже было не остановить ни под силу никому. Вся планета Земля превращалась в объединенную братскую и дружную империю, что была движима общей целью – достойно выстоять на ринке страшного суда, когда будет решаться, чья раса достойна продолжения. Но главное, что освежало и ободряло как тоник, объединяло подобно цепи, это был страх. Животный страх перед неминуемой гибелью и полным забвением всего величайшего рода человеческого. Вот что реально объединяет в единое братское племя даже самых страшных и кровных врагов. Страх.